2 мая 1894 года. Этим утром у меня были очень интересные посетители, мистер и миссис Артур Хамфрейс. Меня очень удивил их приход, ведь они знали, что О нет дома, но оказалось, что мистер Хамфрейс хотел предложить литературную работу именно мне. Он решил опубликовать собрание «Эпиграмм О» и хотел, чтобы я лично отобрала наиболее интересные. Мистер Хамфрис постеснялся обратиться напрямую к О, хотя знает его вполне достаточно для этого. Кроме того, он сказал, что читающую публику больше всего устроил бы отбор, сделанный тем, кто близко знает автора. Если бы не присутствие миссис Ха, я не смогла бы побороть искушение предложить ее мужу обратиться к Бозе Дугласу. Ну, что мне оставалось? Не могла же я рассказать, что настолько редко вижу мужа, что многие его остроты впервые прочитала в газетах, одновременно со остальной читающей публикой. Да и в прошлом его монологи, слушателям которых я невольно была, сделали меня, вопреки всеобщему мнению, менее восприимчивой к гению его остроумия. Когда какую-нибудь историю приходится слушать по пять раз, да еще и с различными приукрашениями, она уже совершенно не кажется смешной. Более того, начинаешь удивляться, как другие могут находить ее остроумной. Нет, конечно, я не сказала мистеру Хамфрейсу ничего такого, я лишь согласилась подумать над его предложением и выяснить, нравится ли оно. Я вовсе не собираюсь проводить время, собирая аплодисменты его остроумию. Интересно, что О. думает об этом предложении. 14 мая 1894 года. Зашла сегодня в контору к мистеру Хамфрейсу и сообщила, что О. дал нам разрешение на отбор эпиграмм. До сих пор не знаю, принесет ли мне эта работа удовольствие или будет только раздражать. Как бы то ни было. Неплохо иметь хоть какое-то занятие. Мне ужасно не хватает детей. Мы сняли на лето дом в Уортинге, и я наняла швейцарскую гувернантку, которую рекомендовала тетя Мэри. Мальчики могут оказаться не готовы к тому, чтобы снова иметь гувернантку, и не исключено, что понадобится твердая рука. Было бы очень хорошо, если бы О поехал с нами, Но я слишком хорошо понимаю, что не стоит и надеяться. 22 июня 1894 года. Сегодня после обеда случилось нечто ужасное. Я до сих пор не могу прийти в себя. Сюда, в наш дом, приехал маркиз Куинсбери и устроил О ужасный скандал. Он потребовал, чтобы О прекратил связь с Б и добавил. — Я просто едва решаюсь написать это. — Все знают, что я собираюсь развестись с О из-за его противоестественного поведения. Стоял страшный крик и шум. Леди К была права. Этот человек совершенно ненормальный. — Как хорошо я помню этот день. Ты приехал к обеду. Время от времени тебе этого хотелось, и ты приезжал. Ты никогда не предупреждал заранее о приезде, но я, конечно, всегда рада была тебя видеть. Июньская жара оказалась угнетающей, и я поднялась наверх, чтобы ненадолго прилечь. Ты обещал зайти проститься перед уходом. Я задремала, но вскоре ужасные крики внизу в холле меня разбудили. Сердце отчаянно забилось, я выскочила на лестничную площадку и, перегнувшись через перила, посмотрела вниз, но ничего не увидела. Затем я услышала твой голос, ты тоже яростно кричал. Кто-то рассказывает вам абсолютную ложь обо мне и вашем сыне, ничего подобного я не делал. И неожиданно я с содроганием поняла, что посетивший нас крикливый грубиян, наверняка маркиз Куинсбери, и что нас, наконец, постигли неприятности, о которых предупредила меня бедная маркиза Куинсбери несколько месяцев назад. Я не знала, конечно, что ты уже встречался с ним раньше, а между отцом и сыном уже произошел сердитый обмен письмами. Я только сейчас поняла, что маркиз Куинсбери представляет опасность для тебя. — Да ваша жена всему... Лондону жалуется, что собирается развестись с вами из-за вашего противоестественного поведения. Если я застану вас на людях вместе с моим сыном, сотру в порошок. Затем твои бурные возражения. Как вы смеете? В чем вы меня обвиняете? Я не знаю, высказал ли он тебе в тот раз то, что много месяцев спустя стало роковым обвинением, но видела, как ты выставил его, коротенького, толстого, грубого на вид человечка, из дома. Мы оба были напуганы, но ты не пожелал остаться и все объяснить, даже когда я буквально вцепилась в твое пальто и кричала, что никогда не собиралась разводиться с тобой. Но мне надо знать, что происходит, — ты мягко отстранил меня и произнес. — Позже я расскажу тебе, Констанция. Пожалуйста, верь мне. Жаль, что ты стала свидетельницей всего этого, и ушел, так ничего и не рассказав, хотя знал, что твое публичное унижение будет и моим тоже. На другой день я пошла на Оукли-стрит навестить твою маму, так как отчаянно нуждалась в совете и утешении. Милая старушка была рада видеть меня, в последнее время я ее совсем забросила и теперь чувствовал себя престиженной». Мы пили чай в гостиной, как всегда шторы были задернуты, и она принимала меня при свечах в середине июня в одиннадцать часов утра. Я почувствовала, что внезапно оказалась выхваченной из собственного времени и пространства. Я сидела в этом кресле с обшитой бахромой салфеточкой на спинке и пила чай в обществе пожилой дамы. Ее браслеты мягко позвякивали, когда она оставила чашку на блюдце. А бледный широкий лоб отражал восковое пламя свечи. Воздух в комнате был спертый, пахло виски. Мы беседовали о твоем брате Уильяме и его недавней повторной женитьбе. Лили, славная девушка, очень славная Констанция. Я уверена, она понравится тебе. Сознаюсь, поначалу у меня были сомнения, но я счастлива, что оказалась неправа. Она совсем не такая, как другие, и полюбила его, и в этом я молюсь и надеюсь спасения у Ильима. Откровенная вражда между сыновьями разбивает мне сердце. Я так надеялась, что Аскар хоть ненадолго появится на свадьбе. А если я приглашу вас обоих встретиться с ними здесь, под моей крышей, придет он, как ты думаешь? Боюсь, что нет, — мягко отвечала я. Кажется, Оскар ожесточился против Уилли. Он не может простить ему те статьи. Но Уилли должен делать карьеру и имя. Оскар свою сделал, ему не следует злиться на Уилли. Конечно, мама, я понимаю. Если их вражда продлится до моей могилы, это разобьет мне сердце. Никогда не думала, что сыновья могут разбить мне сердце. Сначала муж, затем малышка, теперь Оскар и Уилли, те, для кого я только и живу. Сколько раз можно разбивать сердце женщины? Много раз, моя дорогая, очень много. Волна жалости охватила меня. Могла ли пылкая юная девушка, сочинявшая такие волнующие баллады, представить себя в семьдесят? Что подумала бы Спиранца тогда? Скажи ей кто-нибудь, какой она станет. И все же она состоялась как личность. А что с твоим сердцем, Констанция? О, моя дорогая, не отворачивайся. Ты несчастлива, я вижу. Почему мой сын так пренебрегает своей женой? Скажи откровенно, Констанция, вы ссоритесь? Ты полагаешь, он несправедлив к тебе? Что я могла сказать? Я пришла просить у нее помощи. Хотела найти утешение, но она ничего не знала. Оскар, твоя мама боялась, что ты разобьешь ей сердце, но никак не предполагала, сколь яростным окажется удар. Я заверила ее, что мы не ссоримся, и что у меня нет причин думать, будто у тебя хоть когда-то была любовница. А дело все в том, что ты работаешь над новой пьесой, И мне одиноко и немного жаль себя, поскольку у детей нет дома. Я сказал также на случай, если до нее дойдут те сплетни, о которых говорил маркиз Куинсбери, что я всегда буду тебя поддерживать и никогда не пожалею о том, что стала твоей женой. Я ничего ей не открыл, Ничего. Разве могла я знать, что всего через год этот удар разобьет ее бедное сердце, а через два года. Она умрет. А я, будучи в изгнании, даже не смогла побыть с ней у смертного Адра, подержать ее за руку, поговорить о тебе, сказать, как я раскаиваюсь, и получить прощение. Когда я навестил эсперанцу после того, как тебя посадили в тюрьму до отъезда за границу, я нанесла лишь один визит. Она, наконец, спросила меня, — Констанция, ты знала? Я ответила утвердительно. — Все это время? — Да, мама, все это время, — прошептала я, опустив голову. Она отняла у меня свою высохшую, тяжелую от колец рук. — Если бы ты сказала мне, — произнесла аспиранц, — что это правда, я никогда не стала бы настаивать, чтобы он остался, и предстал перед судом. Я была уверена в его невиновности. Я говорила ему, что убегает только виноватый. Когда я, ослепленная и измученная июньским солнцепеком, вернулась домой, то обнаружила дожидавшуюся меня визитную карточку. В мое отсутствие заезжала миссис Леверсон. Все мои подозрения мгновенно пробудились. Я была уверена, что она приезжала обсудить слухи о разводе и попытаться убедить меня принять твою сторону и поддержать тебя. Я так разозлилась при мысли, что именно эта женщина собирается объяснить мне, в чем состоит, мой долг, что серьезно погрешила против этикета. Порвала ее карточку и не ответила на визит. Но мне пришлось еще раз встретиться с ней. Это случилось в дни твоего унижения. Я зашла навестить тебя, когда ты жил в ее доме, дожидаясь второго суда. Как и все остальные, я убеждала и запугивала тебя, умоляла бежать за границу. Не буду напоминать тебе тот ужасный разговор. В слезах я сбежала вниз по лестнице. Миссис Леверсон дожидалась в холле. Он не послушает меня, — рыдала я, слишком расстроенная даже для того, чтобы соблюсти элементарную вежливость. Он не уедет. А это вы? Вы поддерживаете его в этом безумии? — Скорее всего, не я, Констанция, — ответила она многозначительно. «Никто, кроме Бози и матери Аскара, не хочет, чтобы он остался. Все приготовлено, лодка дожидается, деньги есть, но он настаивает на мученичестве. Я надеялась, что хотя бы вы сумеете убедить его. Я?» — горько воскликнула я. «Почему вы думаете, будто я имею хоть какое-то влияние на него?» Однажды вы предупреждали меня насчет Бози, но сами ничего не предприняли. Вы наблюдали за всем этим ради собственного удовольствия, словно за одной из его пьес. Надеюсь, вы удовлетворены? Больше я никогда с ней не виделась, потому не знаю, рассказала ли тебе Ада Леверсон о нашем разговоре или простила меня. Была еще одна женщина, совета которой я искала перед отъездом. Миссис Робинсон. Сумрак ее маленького завешенного бархатными шторами и пахнущего курениями кабинета вызвал у меня воспоминания о гостиной твоей матери, и я почувствовала угрызение совести от того, что доверяю чужому человеку то, что не сумела открыть собственной свекрови. Правда, лукавая старая Сибила и без меня знала все о тебе и Бозе. Я вижу, ты снова перед выбором. — сказала она, — выбором между любовью и долгом. Любовь — это запретная, а долг — неблагодарный. Но что бы ты ни выбрала, дорогая, твоя судьба будет связана с судьбой мужа. Он попадает в беду и будет нуждаться в тебе. Миссис Робинсон говорила, — твое имя, имя твоего супруга будут помнить. Как жестоко звучит теперь это откровение. А я переменила свое имя и имена детей в надежде, что нас никогда не будут упоминать как членов твоей семьи. Но я не развелась с тобой. Тебе это кажется странным? Даже когда все настаивали, что такое решение будет совершенно правильным, я не могла заставить себя завершить наше расставание таким образом. Я знаю, что поддерживать... И просто не развестись — это не одно и то же, но все-таки уже кое-что. А по поводу запретной любви я сразу подумала, будто эти слова относятся к тебе и Бози. Как мало я знала о том, что таится в уголке моего собственного сердца.